Издательство Бомбора. Океан Книг. Игорь Рызов, ведущий эксперт по переговорам. Алексей Пашин. «Хватит мне звонить. Правила успешных переговоров в мессенджерах и социальных сетях». Читает Александр Шаронов. Предисловие. «Хватит мне звонить!» Эту фразу можно услышать от каждого, у кого есть телефон. Просто подумайте, сколько звонков мы получаем от банков, центров красоты, страховых компаний, театральных касс и прочих. В борьбе за клиента они буквально заваливают нас своими очень выгодными предложениями. Звонят и люди, и роботы, со стационарных и мобильных номеров. При этом прибегают к разным трюкам и уловкам, чтобы получить доступ к телу. Один из нас однажды посчитал, за день получил 18 звонков. Нечистые на руку дельцы торгуют нашими персональными данными. И все это приводит к тому, что мобильные операторы стали вводить сервисы по блокировке таких звонков. А мы с вами научились не брать трубку с незнакомых номеров. И в этот момент произошла революция в продажах. Да, уважаемые читатели, именно революция. И тот, кто не понимает, что эра продаж в мессенджерах наступила, тот остался далеко в прошлом и без продаж. Ну и хорошо. Пусть витает в облаках и думает, что все это ерунда и надо продавать голосом. Мы же с вами ворвемся в новую эру коммуникации. Признаемся, на самом деле эта эра началась еще лет 15 назад. Мы тогда занимались продажей спиртных напитков и уже активно использовали в общении с клиентами вошедшую в обиход ICQ и модный скайп. Многие клиенты были рады тому, что не надо тратить время на звонки, и вопросы решаются за секунды. Также должны ответить на частое возражение от противников переписки, что, мол, Это может работать для продаж мелких и розничных, а для крупных продаж нет. Скажем так, вы просто не умеете их готовить. Работает и даже очень. Все люди и все ценят время, и всех утомили звонки. Во время карантина мы столкнулись с проблемой. Люди оставляли нам заявки, но дозвониться им в ответ мы не могли. Что делать? Как быть? Конечно же, уйти в мессенджеры. Наши усилия дали результат. Продажи стали расти. Мы сделали много ошибок и много исправили в технологиях, ведь переговоры в мессенджерах и по телефону это не одно и то же. И в эту книгу вошли только те методы, которые были проверены сотрудниками Академии переговоров Игоря Рызова. Также вы найдете в книге множество примеров, и так как книга написана двумя авторами, Игорем Рызовым и Алексеем Пашиным, для удобства слушателей, мы будем помечать, чей пример приводится. Сразу хотим разочаровать любителей скриптов и шаблонов. В этой книге их нет. В книге есть методы и приемы, применив которые, вы сможете сделать так, чтобы у вас покупали и вас рекомендовали. Фразы, которые мы приводим как пример, стоит переводить на свой язык и не использовать бездумно, а все-таки воспринимать их как методы. Ну что, уважаемые слушатели, меньше слов и больше дела. В путь!